Глава пятая. Грубер поднялся по лестнице еще на один этаж и остановился перед знакомой с прошлого раза дверью. Дверь была приоткрыта, но что-то все же изменилось. Не было следов крови, которые добавляли мрачный антураж и усиливали безотчетный ужас. Самое интересное заключалось в том, что именно отсутствие тел усиливало гнетущее ощущение. В этом кластере было много загадок, но почему-то атмосфера не предрасполагала к их разгадкам. Попавшим сюда людям хотелось только одного — покинуть его побыстрей. Грубер толкнул дверь, поудобнее перехватил в руке Пугио и проскользнул в квартиру. Как только он пересек коридор, свет в гостиной зажегся, и Грубер увидел Чинка, сидящего в удобном кресле, расположенном прямо напротив двери. «Я думал, что ты не придешь», — спокойно сказал Чинк, небрежным жестом указывая на соседнее кресло. «Ну как же я мог не прийти, не поздороваться? Это было бы невежливо с моей стороны», — криво усмехнулся Грубер. «Не по-соседски». Он прошел в комнату и без колебаний села в предложенное кресло. «Почему именно эта квартира?» Он пристально посмотрел на своего собеседника, пытаясь понять, кто он. «В том, что Чинг — человек», Грубер почему-то сомневался. «Она похожа на ту, в которой меня когда-то ждали». Чинк наклонил голову на бок, также пристально разглядывая Грубера. Ты разобрался со своим вторым даром? Разбираюсь, уклончиво ответил Грубер. Как оказалось, это не быстрый процесс. Чинг кивнул, и они замолчали. Когда напряженная тишина стала уже некомфортной, Грубер первым не выдержал и прервал ее. Кто ты? Я. Я Рейдер, мое имя Чинк. Ты что же, забыл? Как раз этот момент я помню, но. И сколько бы ты раз ни спросил, ответ останется прежним. Чинк улыбнулся и откинулся на спинку своего кресла. Хорошо. Грубер наоборот наклонился вперед, не сводя взгляды с Чинка. Что это за кластер? Чинг не ответил. Он сидел молча довольно долго, затем встал из кресла, подошел к окну и встал возле него, скрестив руки на груди. В темном стекле отразилось его лицо, и Грубер сомневался, что он может что-то разглядеть на улице. Потому как Чинг себя вел, можно было смело делать вывод, что нападения он не ожидает. Наконец он повернулся к Груберу. «Я ждал этого вопроса. Более того, я был уверен, что ты его задашь. Но когда вопрос прозвучал, он покачал головой. Боюсь, я не смогу ответить на него, не переврав некоторые факты. Это все очень сложно на самом деле. А ты постарайся. Говорят, я парень умный и обучающийся». «Никто так и не узнал, что же такое Стикс. Почему вообще происходит перезагрузка кластеров?» «И почему же?» «Я же сказал, никто так об этом так и не узнал», — Чинг задумался. «У меня есть теория. Это только моя теория, которую ты нигде, скорее всего, больше не услышишь. Да и не факт, что она правильная». Я думаю, что Стикс — это своего рода отстойник, помойка, куда сбрасывается все ненужное. Я сторонник той версии развития событий, в которой говорится, что время — это река, которая течет только в одном направлении — от прошлого к будущему. Только так и никак иначе. Мультиверсум — это притоки этой реки. Их так много, как может позволить себе развитие одного и того же события. Например, ты так сильно измучился своей болезнью, что проспал и опоздал на свой поезд. Все, пошла новая притока. Понимаешь? Грубер кивнул, стараясь не прерывать Чинка. Он не спрашивал, откуда тот столько о нем знает. Это было не актуально, по крайней мере сейчас. Так вот, кластеры — это те притоки, которые имеют максимальное количество вариантов развития. И их настолько много, что иногда у Вселенной или у Великого Разума, называй как хочешь, возникает потребность части этих притоков отсечь, чтобы они не мешали течь бесконечной реке. Но тогда получается, что в самом Улье вариабельности развития событий нет, «Если что-то произошло, то только так и не иначе?» «Получается, что так», — кивнул головой Чинг. «Тогда чернота — это мертвые кластеры, привязанные к несуществующим притокам?» Чинг пожал плечами. «Так», — Грубер потер лоб. «Хорошо. В общем, этой теории объясняются и с тобой». Их не нужно перегружать, потому что притоков не критично много. Что это за кластер и он провел рукой вокруг себя. Ну я в общем-то к этому и веду. Если время неизменно, то вот пространство вполне можно свернуть. Да да, теория черных дыр и мостов Эйнштейна розана махнул рукой грубер. но они-то тут при причем. Этот кластер и есть Мост Эйнштейна Розена. Зубы Чинка сверкнули в полумраке комнаты. Каждый кластер действует только на одном промежутке времени, но это не значит, что весь стикс затрагивает только один временной промежуток. В каждую секунду от реки времени отходят миллионы приток. Каждую гребаную секунду «Разумеется, не все они представлены на Стиксе. Только самое... М -м, полноводное. Приведу пример. Анж знал, что именно в этот промежуток времени, именно на этом кластере проедет именно этот поезд, в котором ехал когда-то он сам. А знаешь почему?» Грубер покачал головой. «Потому что это один и тот же поезд. Всегда». И он будет раз за разом перезагружаться в одно и то же время, пока в один прекрасный момент ты не проспишь и не опоздаешь на него, или пока его не взорвут террористы. Случится сбой, возникнет стаб, который может им и остаться, но не навсегда. Однажды этот стаб все равно пойдет на перезагрузку, и тут возможны два варианта. Или он станет обычным кластером, или линия черноты в том районе расширится. В глазах Грубера мелькнуло понимание. Этот кластер связывает между собой все эти мгновения, является мостом. Он как бы локально сворачивает пространство, позволяя таким образом Стиксу развиваться. Именно поэтому в музее всякая чушь написана. Фрагменты нереализованного будущего? Почему же нереализованного? В промежутках между секундами реального времени в реальных мирах может быть реализовано все, что угодно. Ты пойми, этот кластер сворачивает пространство на весьма ограниченное время в пределах одного кластера, всего одного. «То есть у нас есть все шансы, выйти из кластера утром, выйти в перспективном будущем?» «Или в махровом Средневековье?» — снова пожал плечами Чинг. «Но это будет именно этот кластер, только в другой временной промежуток». «А сам Стикс остается неизменен», — задумчиво произнес Грубер. «А сам Стикс неизменен, все верно». Но сближение разных временных промежутков может повлиять на иммунных. Скажем, ты не должен сильно удивляться, если завтра набредешь на самый настоящий средневековый стаб или на стоябище динозавров. Но еще раз повторяю, это только моя теория, а как оно происходит на самом деле, никто не знает. Мы смогли попасть на этот мост, потому что умудрились проскользнуть эм, между секундами. Да, неохотно произнес Чинк. Такое вот интересное, ну можно сказать, дар у тебя и у твоего друга. Почему именно у нас? удивленно спросил Грубер. Потому что вы попали в очень необычную ситуацию. Чинк обхватил рукой подбородок. «Уж не знаю, как так получилось, но Махно не должен был возвращаться за вами. Повернув, чтобы спасти вас, он едва не создал прецедент, едва не создал притоку. Но вы внезапно получили шанс, которого у вас быть не должно было. Поэтому вы и можете болтаться по этому кластеру, как у себя дома. А ты?» «Я однажды попал почти в аналогичную историю». Вот только я не могу уйти отсюда. Стал кем-то вроде хранителя, что ли. Хотя что охранять-то? Я даже не знаю, куда кластер переместится утром. От меня почти ничего не зависит. А музей обновляется при каждом перемещении. Я называю их прыжками. Эти прыжки происходят хаотично, в странном, не поддающемся осмыслению порядке. «Снегирь говорил, что институтские смогли вычислить, где окажется кластер», — покачал головой Грубер. «Интересно знать, каким образом», — Чинг задумался. «А ты случайно не заметил ничего, что выдается за рамки обыденной жизни?» «Случайно заметил. Тот элитник, на котором я свой дар изучаю, он совершенно неожиданно поменял направление» просто побежала в противоположную сторону, целенаправленно направляясь сюда. «Чинг, а Элита может чуять твой кластер?» «Не знаю, возможно...» — Чинг потер подбородок. «Может, это как-то связано с ощущением грядущих перемен? Все-таки вместо привычного и изученного вдоль и поперек кластера, на этом месте скоро начнет перезагружаться другой... «Но это не объясняет, откуда институтские взяли, что можно воздействовать на элиту». «Вот черт, я совсем забыл», — Чинг хлопнул себя ладонью по лбу. «Нимфы. Они могут влиять на элиту. Вот одна из них и перехватила твой контроль разума этого элитника». «Стерва», — Грубер поморщился. Но это может означать, что она ждет где-то за пределами кластера. Не исключено. Кстати, если тебя это волнует, элиты здесь нет. Им нельзя сюда заходить. Этот-то был подчинен, но даже тогда чувствовала сильную боль, которая усиливалась с каждой секундой. Да не смотри на меня так. Вы со Снегирем не уникальны. Здесь много кто побывать сумел. «Возможно, кто-то и из института. Что им нужно-то?» «Мой Пугио», — Грубер указал на кинжал. «Зачем?» — Чинг по-настоящему удивился. «Это просто большой древний нож, ничего более. Даже то, что именно им убили Цезаря, лично для меня под большим вопросом. Вот кто бы знал. Увижу, а обязательно спрошу», — иронично произнес Грубер. «Чинг, а что будет, если мы не успеем выйти с кластера до прыжка?» «Ничего», — Чинг снова отвернулся к окну. «Просто вы будете дольше добираться до знакомых мест. Вот и все, что с вами произойдет. Кроме того, что некоторые кластеры будут отличаться от привычных, это будет большой сюрприз для некоторых рейдеров, да и для муров, если подумать». «Я не отказался бы на это посмотреть», — усмехнулся Чинг. «С приступами занозы можно что-то сделать?» Грубер резко изменил тему разговора. Настолько резко, что Чинг удивленно вскинул брови. «Я не знаю», — он пожал плечами. Эта девушка, что пришла с вами. Если бы с ней не было снегиря, она не смогла бы даже увидеть этот кластер». «То есть те парни, которые ехали со снегирем на других машинах, просто проскочили мимо кластера?» «Или проехали насквозь?» Чинг снова пожал плечами. «Тут как повезло. А может быть, и вовсе не повезло. Я не знаю. Я плохо представляю, что творится в Улье за пределами этого кластера. И нет, я не знаю, что здесь произошло когда-то». И почему на некоторых улицах так много стреляных гильз? Да мне все равно. Грубер поставил локти на колени и оперся подбородком на скрещенные пальцы рук. Меня больше интересует заноза. Ты говорила, что являешься знахарем, или это была шутка? Нет, не шутка. Чего ты от меня хочешь? Чтобы ты помог девчонке. Она не может находиться близко от меня, чтобы не начать выблевывать собственные внутренности, потому что ее дар связан с определением наличия в пределах досягаемости заказанного предмета, а расставаться с Пугио я не намерен. Остается всего два варианта — бросить ее где-нибудь или попытаться как-то помочь. На этот раз Чинг задумался на гораздо больший промежуток времени. Затем он отошел от окна и сел в свое кресло. «Я ничем не смогу ей помочь. Прости». «Но ты же знахарь!» — Грубер нахмурился. «Даже знахарь не может влиять на выполнение даромулья, поставленную перед ним задачу. Если хочешь ей помочь, уходи. Прямо сейчас. Потому что завтра уже будет поздно. Прыжок запланирован на сегодняшнюю ночь». Как далеко мы окажемся от убежища? Грубер, я не знаю, сколько раз мне нужно это повторить, чтобы до тебя наконец-то дошло. Да, чуть не забыл. Завтра утром вы должны уйти. Здесь нельзя оставаться посторонним дольше, чем на сутки. Что касается девчонки, если ты не хочешь закинуть ее в первый попавшийся по дороге стаб, то и поносить свой ножичек. «Одного дня должно хватить, чтобы перенастроить ее дар». Грубер потер подбородок. Пугио даже на время отдавать не хотелось. К тому же он не был уверен, что Заноза не попытается отдать Спугио заказчику, хоть это и было против правил. Он нашел его первым в то время, когда никакого заказа еще не было. Но Чинг был прав. Если он действительно не может помочь, то другого выбора не было. Но только в том случае, если они окажутся далеко от стаба убежища, и добираться до него придется несколько дней. «Я, пожалуй, пойду», — Грубер поднялся из кресла. «Присоединишься?» «Нет», — Ченк покачал головой. «Это будет лишним». «Джип отдашь?» Грубер задал этот вопрос, уже подходя к двери, ведущей из гостиной. Он бросил быстрый взгляд назад и увидел, что кресло, в котором он только что сидел, ушло под пол. «Скучный ты тип, Грубер. Ну, что тебе этот джип? Чем тебе стразы на ярко-розовом фоне не нравятся?» Чинг хохотнул. Оттуда заноза не может быстро выбраться с заднего сиденья и обещает меня за это пристрелить. «Забирай!» — Чинг бросил Груберу связку с ключами. Грубер кивнул ему и вышел из квартиры, не попрощавшись. «И тебе до свидания», — тихо проговорил Чинг, глядя в окно на свое отражение. «Не знаю, увидимся мы еще раз или нет». Грубер спустился на один этаж и толкнул дверь, ведущую в ту квартиру, где он оставил друга и его спутницу. Как только дверь распахнулась, Грубер услышал звук передёрнутого затвора. Заноза, ты почему такая агрессивная? крикнул он в дверной проем, обозначив свое присутствие. Смотри, замуж никто не возьмет. Больно надо фыркнула девушка, ставя свой автомат на предохранитель. «На кухню иди, а то жрать больше всех хотел, а сам где-то болтаешься». Грубер зашел в квартиру, тщательно запер дверь и прошел на кухню, где за столом сидели снегири Заноза, и оба убирали сейчас вскинутое оружие обратно под стол. «И что у нас на пожрать?» Грубер нагой отодвинул табуретку и сел напротив занозой. «Картошка жареная, что не видишь?» Девушка кивнула на сковородку. Грубер не ответил, просто взял вилку и начал есть. «Что ты узнал?» — голос снегиря звучал напряженно. «Много всего», — Проживав и сглотнув, ответил Грубер через полминуты. «Заноза, ты супер!» Я погорячился, когда говорил, что тебя замуж не возьмут. Все-таки были правы предки, когда утверждали, что мужика надо покормить и делай с ним что хочешь. «Грубер, ты нашел Чинка?» «Ну что ты орешь?» Грубер вытер губы полотенцем и бросил его на стол. «Да, нашел. У нас произошел очень интересный разговор». Он задумчиво покрутил вилку. «В общем, так. Новостей несколько. Если среди них хорошая, я не знаю. Начну, пожалуй, с тебя», — он кивнул на занозу. «Чинг не может тебе помочь, и никто не сможет. Это как-то связано с характеристиками даров, что-то завязанное на выполнение конкретной задачи. Так что...» «Да ладно», — заноза помассировала виски. «Потерплю. Не впервой». «Какие еще новости?» «Этот кластер не перегружается, он, хм, прыгает по всему стиксу. И где мы окажемся утром, об этом никому не известно. Можем в километре от того места, где вошли в него, а можем за тысячи километров. Вот такая местная аномалия», — Грубер кинул вилку на стол. «Охренеть!» Охарактеризовал происходящее с Нигири, встал из-за стола, подхватил свою чашку и подошел к раковине. Хорошая эта новость есть? Есть. Нам Джип отдали. Грубер вытащил ключи и бросил на стол. Да, и еще: на этот кластер не могут заходить зараженные. Какой-то запрет, чуть ли не на генетическом уровне. А тот элитник. Тихо спросила Заноза, глядя в одну точку. В ее голову не укладывалось, что утром они могут очутиться где угодно, даже рядом с удавкой. И что они тогда будут делать? Как добираться до убежища? Так далеко от своего нового дома она никогда не забредала. Но Грубер сказал «может быть», так что, возможно, она рано начала паниковать. А «Элитника сюда привели», Грубер повел плечами. Он устал за этот бесконечный день, и сейчас ему хотелось только вытянуться во весь рост на кровати и несколько часов поспать. Чинг предполагает, что институт нанял не только вашу команду, но и привлек нимфу, если, конечно, ее в их штате нет. «Это какой-то сюр», — заноза закрыла глаза. «Этого просто не может быть». «Но такова реальность», — Грубер встал. А «Вы как хотите, а я спать. Вообще, вот сейчас я много знаю про этот кластер, и он уже не кажется мне слишком жутким. А вот что нас ждет на выходе? И да, остаться здесь мы не можем. Утром нам в любом случае придется выметаться». Грубер вышел из кухни, и заноза смогла вздохнуть «Свободнее». Все-таки в его присутствии, точнее от близости Пугио, ее мутило, хоть и не так, как это было в тот момент, когда дар впервые сработал. «Снегирь, я ничего не понимаю», — жалобно сказала она, повернувшись к Снегирю. Тот стоял, разглядывая стоящую в раковине чашку невидящим взглядом. Затем он покачал головой, встряхнулся, словно собака, и перевел взгляд на девушку. «Вот что, Грубер прав. Сегодня у нас может быть последняя спокойная ночь. Нахрен знает, сколько времени. Так что предлагаю воспользоваться гостеприимством этого кластера и поспать». И с этими словами он вышел, оставив занозу в одиночестве и сидеть за столом, уронив голову на лежащие на столе руки. Утром они проснулись почти одновременно, словно кто-то их в бок ткнул. Молча умылись, молча собрались и в полной тишине доехали до музея. На этот раз и снеги резаноза решили подняться, чтобы посмотреть экспозицию, но их ждало разочарование, никакого оружия на этот раз представлено не было. Это была выставка драгоценных камней, которые особой популярностью в Улье не пользовались. Пересев в джип, при этом Снегирь привычно сел за руль, рейдеры подъехали к незримой границе, отделяющей этот кластер от соседнего. Впереди виднелся участок дороги, мощенной дороги. Подобный феномен каждый из них видел впервые. Чуть дальше, примерно в километре, они сумели разглядеть лес. Точнее, разглядел Снегири и сказал о том, что увидел, указав для надежности рукой. «Давай, снегирь, жми», — посоветовал сидящий на переднем сиденье рядом со Снегирем Грубер. «Перед смертью все равно не надышишься». «И ты прав, черт возьми». Снегирь решительно подключил передачу, и джип съехал на эту старинную дорогу. Отъехав на сотню метров от кластера, Снегирь остановил машину, выбрался из нее и принялся разглядывать то место, где только что находился прыгающий кластер. Даже если там что-то было, то Снегирь этого уже не видел. Перед ним расстилалась мощенная дорога, которая тянулась по полю вплоть до горизонта. Что и требовалось доказать, прошептал он себе под нос, запрыгнул за руль и уже более уверенно направил машину по дороге к виднеющемуся впереди лесу.